Глава 41. Берег океана озаряет первые лучи солнца, выползающего из-за горизонта. Лагерь не узнать. Их жилище разобрано на части, готовые для нового испытания. От хижины, в которой Рут с Ником прожили много лет, остался один каркас из изогнутых костей. Покрывавшие их куски парусины сложены в стопку рядом с нагруженной лодкой. Их сняли, выстирали, тщательно заштопали, свернули. В центральной части лодки высится гора вещей, перевязанных веревками, которые свили заново, чтобы не было истертых участков. В воздухе висит смрад сожженных заплесневелых шкур с разобранных кроватей, которые служили им много лет. Майя искупалась в ручье, и, обмотав голову истончавшим полотенцем, теперь идет к сестре. Фрэнки сидит на шкуре, чтобы не испачкать недавно выстиранную одежду, и в ожидании сестры точит ножи. «Ладно, давай», — обращается к ней Майя. Она снимает полотенце, и волосы падают ей на плечи. «Уверена?» «Да, мы же договорились». Фрэнки выбирает один из разложенных на шкуре ножей и жестом предлагает Майе сесть рядом. После некоторых колебаний Майя повинуется. Фрэнки зажимает в руке собранный в хвост волосы сестры и отрезает ножом. Золотистые пряди падают на землю. «Ну вот», — произносит Фрэнки, — «самое трудное позади. Теперь я подстригу их совсем коротко, как у меня». С короткими волосами девушки больше похожи друг на друга, отличаются только ростом. Теперь видно, что они родные сестры. Так еще и практичнее. Короткие волосы не затрудняют движение, и в море пресную воду они будут использовать только для питья. Не хватало еще тратить драгоценную жидкость на такую ерунду, как мытье волос. Пока Фрэнки упаковывает последние из тех вещей, которые сестры решили взять с собой, Майя изучает поблекшую карту. Теперь, когда они готовы к отплытию, ее начинают мучить сомнения. В принципе... Они разработали тщательный план, определили, какое расстояние смогут преодолевать ежедневно. Передвигаться на лодке гораздо быстрее, чем пешком. И Майя заверила Фрэнке, что они за несколько дней смогут добраться до Южного острова. Она проложила маршрут вдоль побережья, чтобы, если понадобится, можно было пристать к берегу но теперь она переживает, что Фрэнки откажется продолжать путешествие и станет настаивать на возвращении, если они будут плыть слишком медленно. Майя уговаривала сестру несколько месяцев. С первыми признаками весны она заметила, что Фрэнки начала поддаваться. Она уже дольше слушала Майю, прежде чем прервать ее. И несколько раз Мая видела, как сестра рассматривает старую потрёпанную ламинированную карту Новой Зеландии, которую они нашли в вещах отца. Мая поинтересовалась, зачем ей карта. А Фрэнки рассердилась, сказала, что ей просто любопытно. Они же рассматривали сломанный фотоаппарат отца, телефон и ювелирные украшения матери. Но Мая чувствовала, что настроение сестры меняется. Мая хочет найти других людей, Она по-прежнему очень сильно любит Фрэнки, порой до самозабвения, но ее не покидает ощущение, что чего-то не хватает. Стремление отыскать себе подобных кажется таким же необходимым, как удовлетворение естественных потребностей, есть, ходить в туалет и так далее. Хотя она и сама толком не понимает, чем вызвано это острое желание но точно знает, что хотела бы расширить круг общения, ведь теперь, кроме как с Фрэнки, поговорить не с кем. А ее сестра зачастую не очень-то словоохотлива. А еще ей любопытно, как состоится и к чему приведет знакомство с новыми людьми. Да к тому же, хоть ей и стыдно признаться Фрэнке, она мечтает о приключениях, о таких, какие случались с принцессами в сказках, которые рассказывала мама мая натягивай сильнее!» Они накрывают парусиной останки пикапа Ника, служившего им кладовой. Парусину по углам закрепляют клиньями, вбивают ее глубоко в песок. Хоть Фрэнки согласилась на это путешествие, она хочет обеспечить сохранность их имущества, на случай, если они вернутся. Понимая, что на лодке много не увезешь, всю последнюю неделю она отбирала вещи, необходимые для путешествия и походного лагеря а также упаковывала провиант. Все остальное она аккуратно сложила на хранение и тщательно укрыла от дождя и от собак. Ну что, хорошо видно? Как думаешь? Обе девушки отходят и смотрят на результаты своего труда. Внешний кусок парусины, который они надежно закрепили над укрытым хранилищем, похож на лоскутное одеяло. На его поверхности они вышли огромного кита, а в его контурах... Словно во чреве две человеческие фигуры примерно одного роста. Это их мать и отец. По-моему, видно. Может, будет видно даже с воздуха. А со спутника? Если этот спутник вообще есть. Мама лишь сказала, что, возможно, где-то наверху летает спутник. Знаю, это как с другими людьми. Не факт, что они вообще существуют. Именно. С этими словами Фрэнки поднимает рюкзак с немногочисленными вещами, которые они берут с собой. Рюкзак весь штопанный-перештопанный. Тот самый, с которым Рут пришла на берег океана больше двадцати лет назад. — Что ж, пойдем, — говорит она. — Раз решили, пора. — Сейчас, попрощаюсь только. — Давай недолго. Фрэнки идет к лодке. Майя берет в руки две челюстные кости, которые она вытащила из дверной рамы, когда они разбирали хижину, и труссой бежит к дюнам. Сейчас раннее утро, прохладно. Ветер обдувает ее обстриженную голову, ощущение непривычное. Вот и могилы родителей. Они теперь завалены тростником, но Майя нашла бы их с закрытыми глазами, потому как дня не проходило, чтобы она не навещала маму с папой. В памяти возникают их смеющиеся лица в отблесках пламени костра. Лицо Майи тоже озаряет улыбка, в которой есть что-то от улыбок обоих родителей. Одну челюстную кость кита Майя старательно вкапывает сбоку от могилы отца, вторую — сбоку от могилы матери, скрепляя оба холмика словно скобой. Отступает на несколько шагов. Теперь ей видны яркие белые буквы, Надписи, которые она вырезала на неровных костях. Имена и фамилии ее родителей. Если сюда вдруг забредут люди, они будут знать, что здесь похоронены ее мама и папа. «Мама, мы уходим. Отправляемся на поиски других людей». «Майя, идем уже, черт возьми!» доносится голос Фрэнки сквы шелест травы. С благоговением она кладет ладони на песок, закрывает глаза. А в следующее мгновение вскакивает и бежит к морю. «Да иду же, иду, бегу!» — кричит она сестрем, часть по дюнам, ловко лавируя в зарослях тростника. Фрэнки уже подтащила лодку к самому краю берега и сама с голыми ногами стоит в воде. В считанные секунды Майя подбегает к ней. Они молча спускают лодку на воду, как проделывали это сотни раз, отправляясь рыбачить. Но теперь, сев в нее, они не направляют свое судно в море, а, работая веслами, поворачивают вдоль берега и поднимают парус. Новый парус, большой, который они специально сшили, чтобы, используя силу ветра, плыть быстрее. После нескольких попыток поймать ветер, парус наконец-то расправляется, надувается, и их лодка стремительно скользит по волнам в заветном направлении — на юг. У берега пенится прибой, принося и унося с собой песок. У входа в залив поверхность воды слегка вибрирует. Сидя в лодке, сестры не слышат необычные звуки. Но если бы они перестали грести и прыгнули в волны, как на их глазах это неоднократно делала мама, если бы погрузились под пышную морскую пену в бирюзовую воду, сквозь шорох камушков на дне океана, они услышали бы пение трех китов, самки и двух ее детенышей. Конец. Вы прослушали книгу «Остов» Кейт Сойер, записанную издательством «Дом истории» в 2023 году. Текст читала Наталья Казначеева.